Глава двадцать вторая. О, на мое маленькое торжество прибыли новые гости. Как это мило с вашей стороны. Вперед выступил мужчина, излучающий притворное радушие, словно в его апартаменты с завидной регулярностью проникают посторонние люди, пусть даже и хорошо одетые. Риардо н о к и н у л его взглядом, обращая внимание не только на одежду, но и на внешний облик. Да, на лицо все признаки человека, привыкшего к разгульной жизни. Но было в нем и что-то еще, подозрительно напоминающее самодовольную удовлетворенность. Возможно, я опоздал. Промелькнула в голове у р и о р д а н а мысль: он с силой сжал на б а л д а ш н и к с в о е й трости, с трудом подавляя желание высвободить скрытое внутри лезвие и пронзить мерзавца. Возможно, он именно так бы и поступил, если бы в этот момент из-за угла не показался Вейл, решивший обнаружить свое присутствие. Мой кузен пожаловал. Я так и думал. Как жаль, что мы не заключили пари, Уилдерхэм. А вы что здесь делаете? – прорычал Риордан. Он не ожидал, что эти двое станут з а к а д ы ч н ы м и друзьями. Праздную точно так же, как и Уилдерхэм. Я завтра ж е н ю с ь провозгласил Уилдерхэм несколько раздраженным тоном. Вы как раз вовремя. Я просто сгораю от желания и сочетался бы браком прямо сегодня, но никто не станет проводить церемонию раньше девяти часов завтрашнего утра. ч е р т о в с к и глупый закон, доложу я вам. На этом п р и т в о р н о е дружелюбие барона иссякла. Он встал перед тремя друзьями, а его люди образовали за его спиной непроницаемую стену обороны. Мужчина, открывший дверь, встал позади Риардана, э ш и и Мерика, отрезав путь к отступлению, которым Риардан вовсе не был намерен воспользоваться. Он явился сюда не за тем, чтобы проявлять м а л о д у ш и е о Он пришел сражаться. Он быстро обвел помещение глазами, выискивая Мору и детей, но их нигде не было видно. И кто же вы, джентльмены? Друзья невесты сквозь зубы процедил Эш и встал по левую руку Риордана, в то время как Мерик занял место по его правую руку. О да, наши восхитительные м о р ы у и л д е р х е м вздохнул. Похоже, она коллекционирует так называемых друзей, куда бы ни направлялась. Он прищурил свои светлые глаза. Не хотите ли повидаться с ней, Дикби? Приведи девчонку. Дикби очень скоро вернулся, крепко держа Мору за руку. Она переставляла ноги машинально, точно манекен. Золотисто-рыжие волосы уложены в высокую прическу, увенчанную сверкающей т и а р о й Она была одета в платье насыщенного серебристого цвета, расшитого блестками. При ближайшем рассмотрении ее наряд оказался кричаще безкусным. Мора, при виде ее Риордан не произвольно сделал шаг вперед, но был остановлен, упершись ей в грудь рукой Уилдерхама. Что вы с ней сделали? Ничего я не делал. Барон посмотрел на Мору. Ты предупреждала меня, что он придет, дорогая. Похоже, тебе удалось подцепить очень доблестного рыцаря. Где дети? Об этом нужно спросить у Моры. Уилдерхем невозмутимо улыбнулся. Мора, дорогая, сообщи графу хорошие новости. Глаза Моры ожили, и она впервые посмотрела прямо на Риордана. Ее лицо не выражало никаких эмоций. Я отправила их домой. Должно быть, они уже там. Я дала свое согласие, и теперь дети в безопасности. Так вот, на какую сделку з а с т а в и л ее пойти Уилдерхем, пока она д о ж д а л а с ь Риордана. Ему стало трудно дышать. Он почувствовал себя точно так же, как в тот единственный раз, когда дрался с Эллиотом. Эллиот так сильно ударил его под дых, что у него сперло дыхание. В некотором смысле он действительно опоздал. Дети вернутся домой, но это никак не повлияет на п р о т я з а н и е Вейла. Решение вопроса будет зависеть от исхода сегодняшнего вечера, то есть от того, удастся ли ему спасти Мору. У меня есть бумаги, чатаем, з л о радно провозгласил барон, беря с ближайшего столика кипу документов и потрясая ею. С ее именем, смею заметить. В голове р и о р д а н а проносились тысячи разнообразных мыслей. Очевидно, Мора была чрезвычайно напугана раз согласилась подписать их. Она должно быть решила, что все безнадежно. уже всего, что она подумала, будто бы он не придет ей на выручку. Последняя мысль была особенно разрушительной. Но как же она могла так считать? Риордан глубоко вздохнул, намереваясь не показывать овладевшую им боль. Вместо этого он потёр ладони друг о друга в универсальном жесте, означающем, что игра окончена. Что ж, значит, все устроилось. Полагаю, долг Гардинга можно считать погашенным. Уилдерхем кивнул, и Риордан подумал. Вот и хорошо одним игроком меньше. И так им предстоит с хлестнуться один на один без вмешательства со стороны третьих лиц. Дети на пути к дому, где о них позаботятся Алекс и Геневра. С в е й л о м он разберется позднее. Теперь пришло время заняться тем, что представляется для него наиболее важным: получить Мору назад. Он хитро в о з р и л с я на Уилдерхема. А я не намерен ее отпускать. Раз уж вы выиграли ее в споре. Не хотите ли поспорить еще раз? Риордан заметил, как в глубине светлых глаз Уилдерхама человека, привыкшего к разгульному образу жизни, в спыхнул проблеск интереса. Он был игроком до мозга костей. Единственные глубокие эмоции, еще доступные ему, могли возникнуть только от принятия вызова, причем вызова э к с т р а о р д и н а р н о г о по-настоящему волнующего. Чем больше риск, тем с л а щ е победа. Ведь для таких людей, как Уилдерхам, в мире порока почти не оставалось ничего непознанного. Уилдерхэм окинул м о р у оценивающим взглядом, и на его лице появилась жестокая ухмылка. Как тебе это нравится, моя дорогая? Хочешь ли ты, чтобы я поставил тебя на кон? Возможно, это убедит тебя в собственной значимости. В глазах Мора зажегся огонек ненависти, который стал для р и а р д а н а первым свидетельством того, что в ней еще осталось что-то от женщины, которую он знал. Думаю, я соглашусь, сказал Уилдерхэм. Но мне тоже нужен какой-то стимул. Будет нечестно, если я один сделаю ставку. Он задумался, выдерживая драматическую паузу. Ах да, знаю. Если проиграете, завтра утром явитесь на мою свадьбу и подпишитесь в качестве одного из свидетелей. Риардан понял, что в таком случае легальность этого брака точно невозможно будет опротестовать. Что ж, об этом он станет волноваться в случае проигрыша. Карты или кости? Ровным голосом поинтересовался он. Я люблю карты. Уилдерхэм открыл ящичек стола и вынул оттуда колоду. Совсем новенькая. Он о с м е х н у л с я уверенный в том, что победа будет за ним. Риардан же решил предоставить ему возможность вести себя самоуверенно, ибо тогда человеку гораздо проще совершить ошибку. Сам он едва заметно кивнул. Что ж, сыграем. Только порочный человек может распознать в другом родственную душу. Пришло время победить Уилдерхэма в его собственной игре. Они собираются играть на нее. Из всех ужасных вещей, произошедших за сегодняшний день, это вероятно изряда в о н выходящее. Она сулила надежду там, где мора уже ни на что не уповающая и не помышляла ее обрести. Она представления не имела, что будет означать в о з м о ж н ы й выигрыш Риардана. Явился ли он сюда исключительно ради детей и з чувства долга, когда он ворвался в комнату и бросил вызов у и л д е р х а м у у нее ё е к н у л о сердце. но при виде ее его в з г л я д с д е л а л с я холодным. Конечно, на н е й ужасающее платье такое могла бы носить дама полусвета, имитируя фасон леди из высшего общества. Мора не могла не думать о том, неужели она так мало значит для него, что он может позволить себе потерять ее. И все же она о т ч а я н н о желала, чтобы Риордан победил. Какие бы разочарования не сулил этот мужчина, это несравненно лучше, чем жизнь с Уилдерхемом. Всего лишь два часа, проведенные в его обществе. убедили Мору, что по крайней мере в одном права. Как только она решилась на отчаянный шаг, Уилдерхам тут же согласился пойти на уступки. Если она поставит свою подпись под документом об их помолвке и облачится в о п и щ щ е е безвкусное платье, он тут же отправит детей домой. В противном случае немедленно продаст их в определенное заведение с определенной репутацией. Его люди и экипаж наготове. Времени на размышления не оставалось, как не оставалось и времени на то, чтобы задаться вопросом о том, Исполнит ли барон свою часть соглашения? Подписав бумаги, она поцеловала на прощание Уильяма и Сесилию, едва сдерживая слезы, после чего детей затолкали в экипаж, и кучеру был назван адрес ч а т о м а Но теперь Риардан здесь, сидит за карточной партией с самим Сатаной, и будущее море снова в чужих руках, но не в ее собственных. Друзья Риардана стоят по обеим сторонам от него, бдительно наблюдая за игрой, чтобы предотвратить жульничество. Мора не хотела увлекаться игрой. Она хотела бесстрастно наблюдать за ней с некоторого расстояния, но не могла. Риордан привлекал к себе людей, как свет влечет м о т ы л ь к о в Теперь, когда он в комнате, игнорировать его присутствие просто невозможно. Мора неслышно подошла к столу. О том, чтобы убежать, не было и речи, так как д и г б е охранял дверь. Хотя Риордану и удалось проникнуть в гостиничный номер, выйти из него нереально. Противники договорились о частностях: играть партию в экарте. Риардан принялся тасовать колоду, удаляя из нее карты с двойки по шестерку из каждой масти. Затем он передал карты Уилдерхаму, чтобы тот раздал по пять карт. Уилдерхам подбросил в воздух одиннадцатую карту, определив тем самым к о з ы р я семерка червей. Риардан сделал первый ход. Он хотел обменяться двумя картами. Раздающий карты Уилдерхам мог бы отказаться, но отказ стоил бы ему потеря очка. Барон предпочел не рисковать и пододвинул Риордану две карты. Риордан раскрыл свои карты и взял новые. Мора з а т а и л а дыхание, гадая, сделает ли он еще одно предложение. Задача игры заключалась в том, чтобы сложить наилучшую комбинацию из семи карт одной масти, забрав при этом как можно больше из пяти возможных взяток. Игрок, сделавший ход первым, не раздающий карты, может предлагать столько обмена, сколько ему требуется, чтобы собрать нужные карты. с д а ю щ и й может в любое время отказаться. Затем они станут бороться за взятки, которые достанутся тому, у кого окажется карта высшей масти. Сама по себе игра была довольно н е з а м ы с л о в а т о й В конце каждого кона одно очко присуждалось игроку, получившему наибольшее количество взяток. Для пущего азарта предусматривались и бонусные очки. Недостаточно было просто взять взятку. Очки игрокам могли начисляться из-за того, что у них оказывался к о з ы р н о й король. За пять взяток или за то, что вывели из игры уязвимого игрока. Вы будете делать еще одно предложение? Становясь все более нетерпеливым, спросил Уилдерхэм, наблюдая за тем, как Риардан меняет местами свои карты. Нет, Риардан улыбнулся. В этом нет необходимости. Мора осмелилась заглянуть через плечо в его карты, чтобы выяснить, не блефует ли он, намереваясь впоследствии изменить решение. Она напомнила себе, что раз уж решила смотреть, нужно убедиться, что ее лицо не выдает никаких эмоций. Мора, дорогая, иди, к а ты лучше смотри в мои карты, раз тебе так хочется, проворковал Уилдерхэм. Я уверен, ты принесешь мне удачу. Заметив, как Риордан с силой сжал свои карты, Мора немедленно разгадала к о в а р н ы й з а м ы с е л барона. п о х о ж е часть дедуктивных способностей Риордана передалась и ей. Намерение Уилдерхема было очевидно. Он будет использовать ее, чтобы отвлечь Риордана. Она, как наиву, ощущала, как он касается ее своими мерзкими руками. Он будет ласкать и целовать ее в надежде, что, наблюдая за этим, Риордан сделает поспешные или необдуманные ходы. Я просто сяду здесь. Сладким голоском отозвалась она, заняв стул между ними. Во время первого кона очко получил Риордан, забравший три из пяти взяток. Во втором коне он снова превосходил противника по количеству взяток, но у и л д е р х а м у ч е р т о в с к и повезло за получить казарного короля, и этим он заработал очко. Таким образом счет стал 2-1. д л я барона то был поворотный момент. В третьем коне Риордан решил не предлагать о б м е н и в а т ь с я картами, так как счел, что у него и без того хороший расклад. Этот выбор сделал его уязвимым. Сначала ситуация явно складывалась в его пользу, и он забрал первые две взятки. Но у у и л д е р х э м а оказались казарные т р е ф ы с помощью которых он завладел остальными тремя взятками, выиграв не только очко за этот кон, но и еще одно за то, что победил уязвимого игрока. Теперь по количеству очков 3-2 вел Уилдерхэм. Впервые за игру р и о р д а оказался позади. Осталось еще четыре кона. Манера игры изменилась, стала более напряженной. И у и л д е р х а м и Риардан, получая право ходить первыми, предпочитали совершать больше обменов картами, чтобы лучше увидеть колоду и получить представление о том, какие карты могут быть у противника. На четвертом кону Риардан снова проиграл. В пятом у и л д е р х а м был раздающим и отказался от обмена с Риарданом, снова сделав его позицию уязвимой. Это являлось явным показателем того, что он уверен в своих силах и готов отразить любой выпад Риардана. Этот кон разыгрывался медленно. Из большой тщательностью. Мора с такой силой сжимала кулаки, что побелели костяшки пальцев, но этого никто не видел. Она прятала руки под столом, держа их на коленях. Появление р ее нервозности лишь раззадорило бы Уилдерхема и в з в о л н о в а л о Риордана. Она з а д ы ш а л а с свободнее после того, как Риордан взял третью взятку, обеспечив себе численный перевес, необходимый для получения очка. Она едва не закричала от радости, когда он забрал и две другие взятки за р а б о т а в б о н у с н о е очко за то, что собрал все взятки и еще одно за победу над уязвимым игроком. Уилдерхэм живописно выругался е г о взгляд метал молнии. Когда начали разыгрывать шестой кон, у р и о р д а н а был перевес в одно очко, пять четыре. Пришла его очередь раздавать карты. Одиннадцатая открытая им карта оказалась козырной, треф. Уилдерхэм схрикнул от радости, подняв руки вверх. На этот раз у меня к а з ы р н ы й король-джентмены. Одно очко в мою пользу. Вейл поздравил его. Остальные мужчины восторженно сгрудились вокруг стола. Счет в игре сравнялся. Уилдерхэм бросил на Мору п л о т о я д н ы й взгляд. Эту ночь ты запомнишь до конца своих дней, дорогая. Ночь, когда двое игроков поставили на контовую девственность. Он подмигнул Вейлу. Ну, то, что от нее осталось. Я могу четко определить, когда цветок невинности девушки уже сорван, но его все не требователи, особенно если речь идет о такой хорошенькой, как ты, дорогая. Атужасо уморы пылали щеки. Она опустила глаза, не осмеливаясь смотреть на Риордана. Он выиграл кон. Вот так. у и л д е р х а м сдал карты и стал перемешивать в руке свои с напускным высокомерием победителя, хотя впереди был Риордан. Им обоим было известно, что у и л д е р х а м а имеется множество других способов заработать очко. Нельзя считать проигранной партию, перевес которой составлял всего лишь одно очко. ч е р т о в с к и не хотел бы оказаться на вашем месте, с нарочитой медлительностью произнес Риордан. Перед вами стоит более трудная задача. Вам нужно решить, сколько предложений об обмене картами принять. Придется согласиться хотя бы на один, если хотите сравнять счет. Если будучи уязвимым игроком я выиграю кон, для вас это будет означать окончательное поражение. По мнению Моры, он вел себя ч е р е с ч у р свободно. Поэтому я хочу обменяться одной картой. А я откажусь, самодовольно заявил у и л д е р х э м У вас и так перевес. Ровный счет мне не поможет. Так стоит ли волноваться о том, что я выиграю кон, а вы не станете уязвимым? Началась схватка. Риордан разыграл десятку червей, побив ею семерку Уилдерхема. Затем пошел свалета пик, но у и л д е р х а м побил его дамой. Их ходы, казалось, уравновешивали друг друга. Риордан выиграл одну взятку, но проиграл ту, что последовала за ней. у и л д е р х а м выложил на стол т р и ф о в о г о короля. У Мора упало сердце. Покрыть эту карту можно было только ту зом, который мог до сих пор лежать в колоде. Мора лишилась последней надежды. Риордан небрежно бросил на стол свою карту, красная вспышкой промелькнувшая в воздухе. Бубновая восьмерка. Это к о з ы р ь Я забираю эту взятку. Риардан сгреб карты и присоединил их к своей горстке. Похоже, я выиграл. Мора снова начала дышать. Риардан потянулся к бумагам, лежащим в центре стола, но сделал это недостаточно быстро. В воздухе сверкнуло лезвие, пригвоздив документы к поверхности стола, едва не задев его пальцы. В воздухе пронесся дружный шелест. И Море едва удалось подавить вздох. У всех в руках вдруг появились пистолеты и ножи. Риордан тоже выхватил маленький пистолет, нацелив его прямо в лицо Уилдерхаму, не утратив присутствия духа от направленного на него оружия. Играйте честно. Эти бумаги теперь мои. Мерик, забери их. Если кто-то попытается его остановить, я застрелю барона на месте. Я не шучу. Спрячься за моей спиной, Море. Голос Риардана звучал убийственно холодно, пока Мерик забирал документы и п р я т а л их в карман пальто. Риардан не сводил глаз с Уилдерхама, заведя свободную руку назад и сжимая ладонь Моры. Мне очень жаль, что вы, и г р а в приходится бежать. Они стали отступать к двери, а Эш и Мерик прикрывали их от людей Уилдерхама, которые оказались настоящими трусами или наемниками, не желающими рисковать быть раненными ради кого-то другого. Но у двери их поджидал Вейл с ножом в руке. Вы забыли обо мне, кузен. Ваше поведение гораздо более скандально, чем Эллота. Он усмехнулся. Сначала самоубийство, теперь убийство. Несчастья сыплются на вашу семью, как из рога изобилия. Риардан не колебался ни секунды. Похоже, придется прихватить вас с собой. Он выстрелил Вейлу в руку, лишив в о з м о ж н о с т ь воспользоваться ножом. Виконт стал оседать на пол, но Эш и Мерик з а ж а л и его между собой. Они почти подошли к двери, но еще не выбрались на свободу. Оказавшись в коридоре, Риардан толкнул Мору вперед. "Беги", с командовал он. Экипаж ждет снаружи, мы нагоним. И Мора бросилась бежать. Ступени казалось никогда не закончатся, а вестибюль полон н а р о д у препятствующего ее продвижению. Она толкалась и пихалась, спотыкалась и снова в о с с т а н а в л и в а л а равновесие, пока наконец не оказалась у парадного входа в Грилон. о б о ч и н ы стоял экипаж ч а т о м а приказав держать дверь открытой, она забралась внутрь и забилась в угол, освобождая место для других. м э р и к скочил на козла вместе с кучером и закричал: "Трогай, трогай!" Экипаж быстро поехал вперед, и р и о р д а н неожиданно упал на мору. У нас получилось. Вейл потерял сознание. Это сделает его более сговорчивым для стражи, произнес в темноте чей-то голос. Возможно, т о был Эш, но наверняка сказать было невозможно, поскольку в тесном пространстве экипажа царила сплошная мешанина рук и ног. Мора, ты в порядке? – это спросил Риордан. Да, а ты? Она оперлась на человека, находившегося ближе всего к ней, будучи полностью уверенной, что это Риордан. От него исходил привычный запах и тепло. Возможно. Ой, перестань меня толкать, меня похоже ранили. Этот негодяй Дикби п р и д а р я в и л меня. Боже мой, ахнула Мора. Он же истекает кровью. Кто-нибудь скажите ей, что со мной все будет в порядке. Это всего лишь царапина, со смехом произнес Риордан и упал на Мору. потеряв сознание.